Неэффективная утопия, как консенсус изменит мир. Раз за разом анархисты подвергались критике, арестовывались и убивались попутчиками на пути к революции, так как нас считали неэффективными. Троцкий жаловался своему соратнику Ленину, что анархисты, управляющие железными дорогами, были неэффективными чертями, отсутствие у них пунктуальности пустит нашу революцию под откос. Ленин согласился... И в 1919-м анархистская штаб-квартира Северных Железных Дорог подверглась штурму Красной Гвардии, и анархистов лишили их обязанностей. Обвинения в неэффективности были не только поводом к увольнению анархистов с работы, но и оправданием для убийства анархистов властями. Даже сегодня анархистские принципы проклинаются практически всеми левыми за то, что недостаточно эффективны. Над нами насмехаются, потому что мы скорее устроим сквот или варим еду для голодных, чем станем продавать газеты. Эта критика со всей активистской сцены оказала эффект травли, что еще более раздражает, чем эти атаки извне. Анархисты начали впитывать эту критику и повторять ее. Некоторые пытались добиться эффективности такими средствами, как служащие, федерации и выборы. Все это было сделано, чтобы отпугнуть гоблина неэффективности, который преследовал анархизм так долго. Don't believe the hype или не верь в наебку. Вместо этого возрадуемся неэффективности и откажемся от идола поклонничества фордийской фабрики политических изменений. Эффективность – это знак современной жизни в Северной Америке. От придорожных ресторанов с фастфуд до хорошо отрегулированных полицейских штатов – Эффективность есть монета в царстве бездушенных структур вроде Международного валютного фонда и разрушающей землю сельскохозяйственной индустрии. Желание сделать больше за меньшее время не является нейтральной силой в нашей культуре. Это помощница хреновых экспертов, специалистов и лидеров. Не все ринулись, чтобы стать эффективными. Кое-что еще существует на периферии. Неэффективная утопия, культура консенсуса, коллективы и этика DIY. Место, где время не куплено, не продано или взято в долг, и где не часы являются главным судьем нашей ценности. Для многих людей в Северной Америки проблема заключается не просто в бедности, но в отсутствии времени, чтобы заниматься вещами действительно значимыми. Это не симптом личной неспособности – но следствие одержимого временем общества. Сегодня желание эффективности происходит из модели недостаточности, которая является основанием капитализма. Время рассматривается как ограниченный ресурс, когда мы оказываемся пойманными в бессмысленной работе, массово произведенных развлечениях и частая жалоба активистов в скучных собраниях. Давайте же выжмем все возможное из нашего времени. В нашей политике, в наших проектах анархисты по праву пытались найти значение в пути, а не просто в поставленных целях. Неэффективность дает нам шанс найти наши склонности и заняться осмысленным делом без песков времени, погребающих наши идеалы. Несмотря на указания директоров школ и обработанные на компьютере тесты, нужно время, чтобы понять, чем ты действительно хочешь заниматься в своей жизни. В эффективной дистопии по имени Северная Америка – время деньги. Но ни времени, ни денег никогда не хватает на то, чего мы действительно хотим. Наши общины сопротивления совершенно верно подчеркивают традиции обмена навыками и знаниями на DIY-курсах, тренировках, свиданиях и слетах. В противоположность корпоративным или академическим моделям DIY – Обмен навыками требует занимающих много времени встреч, которые создают истинные отношения, основанные на дружбе и взаимном доверии. В погоне за эффективностью важные отношения вроде этих замещаются профессионализацией и зависимостью от специалистов. Нужны ли нам действительно профессиональные ведущие, чтобы проводить наши встречи? В отличие от обмена умениями, профессионализированные отношения оставляют всех участвующих равнодушными и неудовлетворенными. Идет ли речь о трансакции, касающейся ремонта твоей машины или заботы о здоровье. Оба и потребители-специалист лишают себя возможности приобрести новые навыки и подружиться с новыми людьми. Специалистка оказывается пойманной. В том, что она делает хорошо или на чем специализируется, и редко в том, чем она действительно хотела бы заниматься. Также пойманная потребительница теряет свою автономность, когда отношения сокращаются до эффективного денежного обмена. Эта отчужденная потребительница работает против своих же интересов. Она мало знает о том, кого финансирует. Может быть, она хранит деньги в банке, который дает их в долг владельцам недвижимости, которые разрушают ее районы, повышают ее квартирную плату? Зачастую мы повторяем эти капиталистические взаимодействия в наших сопротивляющихся общинах, отдавая наши деньги и наше время организациям, о которых мы почти ничего не знаем. Одного хитрого участника, Curious George Brigade, Недавно попросила о пожертвовании участница гигантской антивоенной коалиции, которая таскала с собой огромный мусорный мешок по улицам во время демонстрации. Когда ее спросили, где эта большая сумка с деньгами окажется в конечном итоге, активистка пожала плечами и невинно ответила, «Вы знаете, если быть честной, я не знаю, я лишь следую инструкциям». Не стоит и говорить, что мы продолжили вместо этого жертвовать свои деньги фонду безопасности. В жизни и в активизме мы должны знать, с кем работаем. В противном случае добровольная ассоциация – это просто лозунг. Все это требует времени. Неэффективность подтачивает идеологические основания современного капиталистического государства. Рабочие знают, что политически мотивированная неэффективность, например, Снижение темпа работы – это важный инструмент для получения власти на рабочем месте. Представьте себе, расширение, замедление темпа работы на политический процесс и на все аспекты общества. Политическая неэффективность может быть важным инструментом для выявления авторитарных тенденций в крупных группах. Например, на неличной деловой встрече вы можете... Отказаться от предопределенного плана акций организаторов и потребовать времени и места для обсуждения реальных альтернатив. Слишком часто активисты давали себя впутать в плохо проработанные, близорукие планы, разработанные крошечными группами и самозванными лидерами. Необходимо отказаться от заготовленной политики таким же образом, каким мы отказываемся от полуготовой еды в пользу готовки дома с друзьями политическая неэффективность. Консенсус может отнять больше времени, чем голосование, но голосование в таком случае не более эффективно по времени, чем тоталитаризм. То немногое, что выигрывается эффективностью, выигрывается за счет настоящего участия и автономии. В самой своей сути консенсус требует участия и вклада от всей общины. В контексте взаимного доверия консенсус является одной из немногих моделей принятия решений, которые действительно противостоят авторитету, защищая автономию индивидов и малых групп. Если консенсус работает, все могут принять участие и все пожелания принимаются в расчет. И так как нет магической формулы для создания хорошего собрания или общественного взаимодействия, мы никогда не должны приносить свои идеалы, и политику в жертву фальшивому единству. Одной из наименее эффективных утопий, которые я когда-либо видела, была скромная сапатистская деревня в горах на юго-востоке Мексики. Я не шучу, вся деревня садится и днями дискутирует об одном единственном решении. Каждый имеет шанс услышать и быть услышанным. А некоторые вопросы занимают эоны времени, но все терпеливы и исполнены уважения. Дела действительно делаются, когда как будто время вдруг превращается из тиканья ньютоновских часов в нечто вращающееся вокруг самых обыкновенных людей. Мексиканские крестьяне, живущие под постоянной угрозой быть уничтоженными государством, находят время, чтобы решить все консенсусом. Для них не чуждо обсуждать проблемы и темы, пока все не согласятся с решением. Я надеюсь жить в обществе, где мы сможем овладеть временем, чтобы показать друг другу, что мы все важны. Вместо того, чтобы отправляться на встречу с тысячами людей в США, мы можем воспроизвести этот процесс в маленькой группе людей. Консенсус – это не двухчасовая встреча, где все решено заранее. Это время, потраченное на дискуссию и понимание тем действительно важных тактический метод для построения сетей более сильных, чем любая иерархия. Если будет достаточно времени, мы выполним свои дела деревнями, по сотне, даже по тысяче человек. Это создаст консенсус, который не пытается принудить к однообразности, но поддержит и создаст союзы, празднующие свои отличия. Я могу только представить все возможности. Регина Дебрей – анархистская путешественница и профессиональная любительница. Мы говорим о сохранении биологического разнообразия и этнического разнообразия. Но что же с политическим и тактическим разнообразием? Когда голос каждого меньшинства, фракции или индивида принесен в жертву во имя эффективности, горизонт нашей политики сужается. Когда люди оказываются в стороне, Все мы терпим поражение. Никогда не путайте эффективность с полезностью. Неэффективная организация Аффинити группы оказываются менее эффективными, чем армии, иерархические организации прочие, основанные на массовом фундаменте организационной модели. По самой своей структуре аффинити группы воспринимают серьезно мнение каждого индивида. Это куда менее эффективный принцип организации, чем партия, чьи лидеры принимают решения в одностороннем порядке. Чего не хватает в афинити-группах – это размеры эффективности и мобилизации ресурсов. Они созданы для участия истинного опыта и солидарности. Динозавры левых говорят нам, что нам нужны армии. Захват правительственной власти более того, нужно уподобиться государству, чтобы победить. Почему мы вообще позволяем государству ставить условия для нашего сопротивления? Анархисты могут ответить более гибкими стратегиями. Наши сети охотно отказываются от точной принципиальной платформы и беспрерывных митингов. Вместо этого у нас есть нерегулярные собрания, встречи для определенных проектов. Разнообразные навыки, надежная дружба и неограниченные амбиции, не сдерживаемые организационными иерархиями. Через эти сети доверия люди могут чувствовать себя комфортно на наиболее диких акциях, получая заботу и тепло, необходимые, чтобы не останавливаться. Может быть они и не вечны, и не постоянны, но эти модели редко переживают свою полезность, подобно формальным партиям и прочим эффективным организациям которые влачат существование до полной бесполезности. Нам не нужно планировать заранее каждую случайность в попытках стать сверхчеловеками. Анархисты заботятся друг о друге и о своих друзьях. Несколько команд собираются вместе, чтобы отыграть концерт поддержки локальной стачечной группы и присоединиться к ней после того, как деньги будут переданы тем, кто в них нуждается. Эти отношения могут быть отношениями взаимной поддержки. Может быть, тем музыкантам понадобятся забастовщики, чтобы защитить сквот на следующей неделе. Это сильно контрастирует со многими организациями, собирающими ежемесячные взносы, чтобы припрятать их в кассах, выжидая правильного момента, чтобы потратить их. Неэффективные организации позволяют каждому индивиду Выразить себя полностью в своих амбициях, в кооперации с другими, в отличие от больших групп, где большинство людей – это просто еще одно лицо в толпе. Наши сети не нуждаются в чиновниках, в манифесте или даже в имени. Могут ли такие сети предоставить значимую альтернативу устоявшейся политической системе? Всего лишь несколько лет назад любимчики армии «Интеллектуальная лаборатория» Рент Корпорэйшн писала о неразрешенных, незарегистрированных элементах на демонстрациях Н-30 30 ноября в Сиэтле. Анархисты, используя отличные современные коммуникации, включая новостные интернет-фиды, были способны провести одновременные акции, используя тактики пульсации и роя, координируемые сетями и лишенными лидеров афинити-группами. Это стало примером тех вызовов, с которыми встречаются иерархические организации, сталкиваясь с сетевыми врагами, с более быстрыми циклами реагирования. Эта слабо организованная коалиция, используя сетевую организацию, тактику расстроила попытки полиции осознать ситуацию, что необходимо, чтобы бороться с кажущимися хаотичными беспорядками в Сиэтле. Неэффективная пропаганда Требование качественного опыта является важным инструментом пропаганды в обществе, производящим бессмысленное количество. Миллиард телевизионных каналов с пустой программой. Один из вызовов, с которыми мы сталкиваемся, это трансформация пассивных потребителей в активных и творческих участников своих собственных судеб всеми возможными средствами. Открытие потоков коммуникации – это ключ к созданию анархии. Граффити, журналы, пиратские радио, субвертайзинг, изменение рекламных счетов и интернет-страницы могут не достичь широкой публики средств массовой информации, но их импульс более ощутим и для их создателей, и для их публики. Чем больше людей получают контроль над посланием, тем больше голосов слышно. Эта децентрализация послания и средств создает культуру пропагандистов, неустанно пиратствующих и создающих информацию, дабы сформировать свои собственные послания. Разница между потребителем и производителем стирается, если каждый голос может быть услышан. Это центральная концепция, стоящая за Independent Media Centers. Возможно, вся дихотомия рухнет, если медианавыки будут выучены и обменены. Это даже более впечатляет видеть тысячи различных голосов, выражающих уникальные перспективы из своей частной ситуации, чем одни и те же массово изготовленные щиты с главной темой недели, раздаваемые организаторами на каждой крупной демонстрации. Анархисты не только пытаются увеличить свою публику, но еще и увеличить разнообразие средств и людей, у которых есть способность достигнуть публики. Создавая культуру пропагандистов, умеющих распространять свои послания, нашей коммуникации становятся одновременно более честными и более сложными. Фокусы, используемые капиталистической рекламой, чтобы одурачить нас для покупки их новейшего продукта, могут быть трансформированы в оружие в наших руках для разрушения системы. Сексистский рекламный щит, продающий курс, превращается в призыв к веганству, изумляющий проезжающих мимо автомобилистов. Пропагандистские книги становятся более значительными, когда их страницы вырываются, копируются, похищаются, интерпретируются заново, публикуются и раздаются. Тактическая неэффективность. Вы – толпа антиорганизаторов, а мы сражаемся для того, чтобы победить. Это частая критика против тех, кто разделяет какую-то нашу тактику в активистском обсообществе. Активисты, стремящиеся к эффективности, хотят, чтобы мы поверили, что анархистские принципы могут быть хороши в идеальном мире или даже после удобно отдаленной революции но сейчас они непрактикабельны, эгоистичны и опасны. Эти активисты нудно маршируют под выцветшими флагами политической дисциплины, продуктивности и чувствительности. Что в этом ироничного, так это то, что эти группы зачастую наименее эффективны на улицах, по крайней мере, что касается общественных и политических изменений. 30 с гаком лет демонстрации по округе с лозунгами На фанерных щитах принесли мало пользы против бойни капиталистической и государственной власти в Америке. Может пришло время попробовать что-то новое? Легко наверняка не будет. Наши враги достаточно объединены, чтобы ставить нам по пути крупные препятствия. У них есть армии, средства массовой информации, деньги, ресурсы, тюрьмы, религии и бесчетное количество других инструментов в их распоряжении, чтобы... Остановить любое революционное изменение, рискующее свергнуть их актуальные властные позиции. Наши неэффективные модели являются самым реальным шансом продолжать расширять возможности сопротивления. Консенсус позволяет нам использовать все идеи всех участников. Возможность дать нашим проектам наибольший шанс на успех, прислушиваясь к мнению каждого и воспринимая его всерьез, стоит затраченного времени. Нам потребуются все наши умения, ресурсы и творчество, чтобы сопротивляться им, воссоздавая наши жизни и общество. Только в группах, где они чувствуют, что их ценят, им доверяют и защищают их, люди будут хотеть тратить время на презентацию непопулярных взглядов и предложений, что предопределит результат проекта. Ответственность должна быть основана на дружбе и автономии, а не на рабском следовании лидерам, платформам или абстрактным догмам. Каждая личность в афините группе должна быть ответственна за свои действия, слова и поступки, перед товарищами которым она доверяет более всего. Мы отвергаем игру обвинений и упреков, столь распространенную в эффективных группах. С каждой личностью, принимающей полную ответственность за свои дела, не будет никого, кто оказывался бы более виноват, чем остальные. Давайте все станем ответственными перед собой, так, чтобы мы могли вырасти и научиться на собственных ошибках и были бы отмечены успехом. Понять людей, развить дружбу и доверие требует времени. Наивно думать, что провозглашением платформы или общих пунктов мы можем развить доверие и солидарность с незнакомыми людьми. Политика не должна быть привязана к какой-то абстрактной стреле времени, освещенной лидерами или заплесневелыми книгами, но нашими собственными инстинктами и желаниями. Требуйте времени подумать. Формируйте значащие отношения и наслаждайтесь путешествием. Во имя всякого шанса на успех мы должны любить друг друга больше, чем наш враг нас ненавидит. Ради этой цели неэффективность – Это наше оружие.